Глава шестнадцатая Когда они подошли к кладбищенской калитке, откуда начиналась тропинка, солнце уже садилось, и, подобно дождю, который кропит праведных и неправедных, бросало свои темные блики даже на место успокоения мёртвых, обещая им, что утром оно засияет снова. Церковь была старая, замшелая, сплошь увитая по стенам и у паперти плющом. Стараясь памятников, Плющ взбирался на могильные холмики, где спал скромный бедный люд и сплетал ему венки. Первые полученные им венки, которые увянут не так скоро и, может, статься, будут гораздо долговечнее тех, что глубоко высечены на камне или мраморе и прославляют добродетели, почему-то стыдливо замалчиваемые в течение многих лет и открывшиеся только душеприказчиком и убитым горем наследником усопших. Лошадь священника глухо постукивала копытами среди могил и щипала траву во славу покойных прихожан, а также в подтверждении текста о бренности плоти, легшего в основу последней воскресной проповеди. Тощий осел, который, не будучи приобщен к церковному притчту, все же был не прочь сам дать собственное толкование этому тексту, стоял один в загоне, и навострив уши, не сводил голодных глаз со своей причисленной к духовному званию товарки. Старик и девочка свернули с усыпанной гравием дорожки и пошли между могилами, где их усталым ногам было легче ступать по мягкой земле. Зайдя за церковь, они услышали неподалеку голоса, а вскоре увидели и тех, кому эти голоса принадлежали. Два человека – удобно расположившиеся на траве, так были поглощены своим делом, что не сразу заметили подошедших. Люди эти, видимо, принадлежали к братству бродячих комедиантов. Кто их разновидности, которая показывает проделки панчи, ибо сей герой с крючковатым носом и подбородком и сияющей физиономией, скрестив ноги, восседал на памятнике позади них. Невозмутимость нрава этого персонажа может быть никогда еще не проявлялась с большей очевидностью, потому что привычная улыбка не сходила с его уст, хотя сидел он в крайне неудобной позе, поникнув всем своим бесформенным хлипким телом и, свесив длинный колпак, на несуразно тонкие ноги с риском каждую минуту потерять равновесие и упасть вниз головой. Остальные действующие лица лежали кто на траве у ног своих хозяев, кто в повалку, продолговатом плоском ящике. Супруга и единственное чадо панча, лошадка на палочке, лекарь, иностранный джентльмен, который по незнанию языка объясняется во время спектаклей только при помощи слова «шалабала», повторяемого троекратно. Сосед-радикал, не желающий считаться с тем, что жестян и колокольчик – это все равно, что орган. Палач и дьявол все были здесь. Их хозяева, видимо, пришли сюда, чтобы произвести необходимую починку реквизита, так как один из них связывал ниткой развалившуюся виселицу, а другой, вооружившись молотком и гвоздиками, прилаживал новый черный парик на оплешивившую от побоев голову соседа-радикала. Когда старик и его маленькая спутница подошли к ним, они бросили работу и с любопытством уставились на незнакомцев. Первый, по всей вероятности, кукольник. Маленький человечек с веселой физиономией, лукавыми глазками и красным носом, судя по всему, перенял кое-какие черты характера у своего героя. Второй, он, должно быть, собирал деньги с публики, производил впечатление человека недоверчивого и очень себе на уме, что может статься тоже объяснялось родом его занятий. Маленький кукольник, Первый приветствовал подошедших кивком головы и, поймав взгляд старика, устремленный на кукол, высказал предположение, что ему, наверное, никогда еще не приходилось видеть Панча вне сцены. Кстати сказать, Панч показывал в эту минуту кончиком колпака, навели речивую эпитафию и потешался над нею от всей души. «А почему вы пришли с починкой именно сюда?» – спросил старик, опускаясь рядом на траву, и с нескрываемым восхищением, глядя на кукол. «Да, понимаете ли», — ответил маленький человечек, «у нас сегодня представление в здешнем трактире, и не годится, чтобы наши актеры ремонтировались у всех на виду». «Не годится?» — воскликнул старик знаками, приглашая Нелла слушать. «А почему не годится? Почему?»